Глава четвертая Не успел Ковригин на террасе прочитать записку Дувакина, а ничего, ничего оказывается у тебя от текста, и ощущается в нем твоя сверхзадача. Есть у тебя, видимо, секретец, И раскрытием его, надеясь, ты еще обрадуешь наших читателей. Бог в помощь. А теперь гони рубинса Как из-под яблонь раздался торжествующий крик. Можно даже сказать и не крик, а вопль, чуть ли не животного. И в нем были не только торжество, но и восторг, и будто бы утоление страсти. А через секунды на террасу влетела Лоренцо с тремя здоровенными улитками в руках виноградные вскричал лоренца виноградные улитки не мешайте поморщился ковригин ну улитки ну и что виноградные улитки не могла успокоиться лоренца они вкуснее они сладостнее устриц ну и ешьте их на здоровье высказался ковриген у раздраении если вам они мелее сосисок если те для вас и не сосиски вовсе а соя в презервативе сам не зная от чего ковригин выступал теперь правозащитником своих съестных припасов откуда они в вашем саду волновалась лоренца ковригин принял из ее рук улитку на обозрение пальцы гости были холодные Лоренцо будто бы оценила его ощущение и от пальцев ее тотчас пошел пар. Улитка была раз в пять крупнее обычной пожирательницы грибных шляпок и листьев капусты. Откормленное тело ее вываливалось из хитинового рога раковины. В одной из своих поездок ковригин попал на берег Западной Двины, В немецкий некогда, а потом еврейско-русский городок Креславль, ныне гордо шуршащая латами Краслава. Там, в парке возле замка Остзейского барона, осенними ночами охотники с ведрами и фонарями производили отлов виноградных улиток. Улитки в дощатых ящиках ползали в поисках спасительных щелей, скрипели, скреблись на шесть тондельикатеса каждый сезон отправляли самолетами во францию и бельгию ну и что повторил ковригин но «Ну, виноградные улитки потепление в газетах писали теперь и у нас живут что не попадя говорят объявились у оврага где овраг спросил у лоренца а там от меня к югу «Там живет страшный лохматый языкей «Тащи ведерко или корзинку». Водушевление Лоренцо перешло на «ты». С ведерком она перебралась через садовый забор. Да что перебралась? Перелетела через него. И пропала в березовый приколодезной роще «Там цапля стоит», — зачем-то бросил ей вслед Кавригин. Ковригин, успокоившись, вычитал Гранки, удивился нынешней деликатности Дувакина. Правка того была техническая, и ехидными замечаниями поля он не позолотил, отнесся к тексту даже и без мелких издевок. А мелкие-то издевки Дувакина, кстати, выходили обычно самыми обидными. Великодушным и добродетельным вельможей а Возможно, перечитавшим накануне творение Гаврила Романовича Державина, восседал сейчас в Москве редактор Дувакин. Кавригин схватил было сотовый телефон, но рядом с ним, гремя ведерком, возникла Лоренцо. «А говорил, что нечем кормить, и цапли уже никакой нет. Где у вас накрывают на стол?» «На кухне», — пробормотал ковригин «Ну, хотя бы и на кухне», — вскричал Лоренцо. Но ну, хотя бы и в этом скосовочном сараюшке. Хотя бы и рядом с газовой плитой. И выставляй обещанные напитки. «Вы же... Ты же за рулем!» — встрепенулся ковригин «А Дувакин ждет к вечеру». «Не бери в голову!» — захохотал Лоренцо. И действительно, в голову в ближайшие часы ковригин ничего не брал, если не считать закусок и напитков. Коньяку или ликеру, пошедшим в сопроводителя моллюсков, неизвестно зачем преодолевших АКУ поездом, что ли, и поперших через ковригинский сад огород на Москву, был вынут из морозилки и литровый кузьмич, из-за чего предстояло пострадать бедолаге рубинсу. В холодильнике ковригина не нашлось лимона, что Лоренцо расстроило. Впрочем, по ее вкусам, к улиткам первым делом требовалось сливочное масло и укроп. Масло имелось, а хапку же укропа доставили из грядки. Не лишними оказались майонез и уксус. порадовало Лоренцо и предоставленная ей серебряная ложка, пусть и чайная. В соус Лоренцо определила два сырых яйца. Слава Богу, коробка яиц была закуплена накануне. «Ради опыта», — приговаривала с балтовое яйца. «Ради опыта». «Но ради опыта, так ради опыта. Нам не жалко». И началось пиршество. То есть пировала Лоренцо с шумом, с восторгами, а Ковригин, хотя и попивал под грибы, сидел при ней наблюдателем. А когда Лоренцо, отлучив отдел серебро, схватила нож и столовую ложку, и ими стало добывать деликатес, а потом и с неким хлюпающим звуком вычмокивать остатки улиток из раковин, ковригин не выдержал и сварил молочные сосиски, показавшиеся ему, впрочем, отвратительными. Отвращение пришлось снимать полным стаканом Кузьмича. Лоренцо же, может, из-за Кузьмича, а может, и в какой-то иной причине, Несмотря на ее чмоканье, отвращение у него не вызывало. Напротив, женщина сидела рядом с ним своя обычная, очень, может быть, что и своевольная. А это ковригину было по душе. Расцветка ее. Зелеными были не только глаза Лоренци. Кстати, они лишились полнолуны круглости. По хотению Лоренци или сами по себе... Но зелеными были и ее ресницы, брови углом, тени на веках, помада на чуть припухлых губах жаждущего рта. Да он расходится у нее дальше ушей. Сейчас нисколько не раздражала и не удивляла его. Виделась она азартным животным, самкой несомненной, скорее всего, из хищников. В своем чавкающем удовольствии и урчании Она не только не порождала в Кавригине неприятные чувства и тем более позывы к тошноте, а, пожалуй, даже радовала его и вызывала возбуждение, напоминавшее о том, что и он самец. «Ах, все!» — вырвалось из Лоренци. И отрыжка заполненных желудкой пищевода подтвердила ее удовлетворенное ходом жизни состояние она живот погладила кркнула и снова не сдержав отрыжки произнесла а ты ковригин халтурщик то есть как удивился ковригин почему я халтурщик и в каком смысле лоренция зевнула сказала небо затягивает и холодает как бы заморозки не случились ты бы печку протопил протоплю — хмуро сказал ковригин Хотя я не вижу в этом нужды. Так почему я халторщик А Рубинси сочиняешь. В компьютер перегоняешь текст, а у самого на столе книги разложены тетради с выписками из других книг. То есть ты обыкновенный компилятор. Сдираешь у других. — Ты недавно в журнале. — Ну, типа того. — Ты о Рубинси слышала? — «Слышала, слышала. У меня у самой. В одном из домов висит Рубинс. Леда и Лебедь». «То, что еще вчера висело в Дрездене?» «В Дрездене копия», — возмутилась Лоренцо. «У меня оригинал». «Ну, понятно», — кивнул Кавригин. «Поздравляю, Дрезден. Об открытии Америки ты что-нибудь знаешь?» «Ну, знаю, знаю» капризно произнесла Лоренцо, будто отмахиваясь от Ковригина. «Училась не в самом худшем вузе. Колумб там и тра-та-та». -та. «Судя по твоему выговору, училась ты в сорбоне или в Гейдельберге. Так надо понимать». о вы Сашенька, училась я на станции Трудовая Савеловской железной дороги. Во Всероссийском институте коневодства, в народе в ГИК». «А я по бабке с дедом Яхромский», — обрадовался Ковригин. «От трудовой километров десять к северу. А ты стала быть внучка маршала авиации в трудовой их даче». «Ну, типа того», — икнула Лоренцо. «Ты дрова для печки волоки». «Чего же ты не приехала ко мне на кобыле или хотя бы на белом коне?» «Кобылы курьером не положены», — сказал Лоренцо. «Каким курьером?» — удивился ковригин «Не бери в голову», — сказал Лоренцо. «Беги в сарай за дровишками».